Глава двадцатая. 2110 год. Укрытие один. Трой очнулся в тумане, ошеломленный и потерявший ориентацию. Голова пульсировала. Вытянув руки, он пошарил возле лица, ожидая наткнуться на обледеневшее стекло, давящий стальной колпак. На ужас глубокой заморозки. Но нащупал только воздух. Часы возле кровати показывали четвертый час ночи. Он сел и обнаружил, что на нем спортивные шорты. Он не мог вспомнить, как переодевался вчера вечером, как ложился в кровать. Спустив ноги на пол, он поставил локти на колени, уперся головой в ладони и замер на несколько секунд. Все тело болело. Посидев так пару минут, он оделся в темноте. Застегнул комбинезон. Свет он включать не стал, чтобы голова не заболела сильнее. Эту теорию ему проверять не требовалось. Свет в коридоре был все еще по-вечернему приглушенным. Его яркости как раз хватало, чтобы дойти до общей ванной комнаты. Трой добрел до вестибюля и направился к лифту. Он нажал кнопку вверх и помедлил, не уверенный, что поступил правильно. какая-то неосознанная мысль не давало ему покоя. Тогда он нажал и кнопку вниз. Идти в свой офис было слишком рано, разве что у него возникло бы желание покопаться в компьютере. Есть ему не хотелось, но он мог подняться наверх и посмотреть, как восходит солнце. Там уже будут сидеть люди из ночной смены пить кофе. Или же можно отправиться в спортзал на пробежку. Тогда нужно будет вернуться в комнату и переодеться. Он все еще решал, когда, звякнув, прибыл лифт. Обе кнопки вверх и вниз погасли. Он мог направить кабину в любую сторону. Трой вошел в кабину. Он не знал, куда хочет ехать. Лифт закрылся. Он терпеливо ждал его решения. Трой подумал, что рано или поздно лифт отправится по другому вызову, подберет человека, знающего, куда ему надо, а он может просто стоять и ничего не делать, позволить другому решить за него. Проводя пальцем по кнопкам, он попытался вспомнить, что находится на каждом этаже. Многое он знал, но не каждый известный ему этаж был доступен. Ему вдруг захотелось приехать в какой-нибудь из холлов и посмотреть там телевизор. Просто убить несколько часов, пока ему не потребуется где-то быть. Примерно так смена и полагалось тянуться. Ждать, потом делать. Спать, потом снова ждать. Дотянуть до обеда, потом дотянуть до отбоя. Конец смены всегда виден. Нет причины бунтовать против чего-то. Обычная рутина. Вздрогнув, кабина лифта тронулась. Трой отдернул руку от кнопок и отступил на шаг. Судя по ощущениям, лифт ехал вниз. Всего через несколько этажей кабина остановилась. Двери раскрылись на нижнем жилом этаже. Вошел человек в красном комбинезоне реакторчика. Лицо его было знакомо по кафетерию. Он улыбнулся. «Доброе утро!» — поздоровался он. Трой кивнул. Человек нажал кнопку одного из нижних этажей, где находился реактор. Увидев, что ни одна из других кнопок не подсвечена, он повернулся и недоуменно взглянул на трое «Вы себя хорошо чувствуете, сэр?» «Что?» «Да». Трой нажал кнопку шестьдесят восьмого этажа. Наверное, озабоченность попутчика его самочувствием подтолкнула трое к мысли о враче, хотя смена Хэнсона — Должна была начаться лишь через несколько часов. Но его терзало и нечто иное. То, что ему требовалось увидеть. Ускользающий сон. «Наверное, в первый раз не сработало», — пояснил он, глядя на кнопку. «Угу». Пару этажей они молчали. «Долго вам еще осталось?» — спросил реакторщик. «Мне?» «Всего две недели. А вам?» «Я заступил только неделю назад, но это моя вторая смена». «Да?» Нумерация этажей на кнопках шла сверху вниз. Трою это не нравилось. Ему хотелось бы, чтобы первым был самый нижний этаж. Отсчет следовало бы вести вверх. Вторая смена легче идет. Вопрос слетел с языка непрошенным. Похоже, желание это узнать... Пересилило стремление молчать. Механик подумал, прежде чем ответить. — Я бы не сказал, что легче. Пожалуй, менее неприятно. Он негромко рассмеялся. трое ощутил прибытие лифта коленями, когда лифт затормозил. Двери раскрылись. — Хорошей вам смены, — пожелал механик. Они не представились друг другу. «На случай, если снова вас не увижу!» Трой поднял руку. «До следующего раза!» Отозвался он. Механик вышел, двери закрылись, отрезав от него вестибюль электростанции. Загудев, кабина продолжила спуск. Двери звякнули на этаже медиков. Трой вышел и услышал голоса в конце коридора. Он осторожно направился в ту сторону, Голоса стали громче, причем один из них — женский. То был не разговор, а старый фильм. Трой украдкой заглянул в главный офис и увидел человека, лежащего на каталке, спиной к нему. В углу стоял телевизор. Трой прокрался мимо, чтобы не потревожить лежащего. Коридор разделился. Трой представил план этажа. Сектор кладовых, ряды капсул для глубокой заморозки, трубки, идущие с стен к основаниям капсул, а оттуда — к лежащим внутри людям. Остановившись перед массивной дверью, он попробовал ввести свой код. Красный огонек сменился зеленым. Трой опустил руку. Ему не нужно было входить туда. Он лишь собирался проверить, сработает ли его код. Хотелось же ему совсем другого. Он прошел по коридору мимо еще нескольких дверей. Не был ли он именно здесь? Рука пульсировала легкой болью. Он оттянул рукав и увидел пятнышко крови, кружочек красноты вокруг точечки от укола. Если и произошло что-то скверное, он этого не помнил. Эта часть воспоминаний была для него отрезана. Он ввел код на панели другой двери и подождал, пока загорится зеленый огонек. На сей раз он нажал открывающую кнопку. Он не знал, что это за помещение, но там было нечто, что ему требовалось увидеть».